Интерлюдия. До полутысячи погибших, 3 сотни пропавших без вести. Материальный ущерб оценивается в С материальным ущербом погодим, Владимир Андреевич. Президент закрыл папку с фотоснимками и отчётами. Отстроим, отремонтируем, не в первой. Лучше точно скажите, с чем мы имеем дело? Министр чрезвычайных ситуаций был человеком военным, и стандартный ответ "не могу знать" ему категорически притиль. Однако ничего другого он сейчас сказать был просто не способен. "Не могу знать, товарищ президент. Моё ведомство занимается сейчас по профилю, оказывает помощь, занимается ремонтом и восстановлением города. Какие-нибудь проблемы, трения с местными властями?" "Да какие там могут быть трения?" Слегка усмехнулся министр ЧС. На больше тому Жигталковый и в отставку не торопится, так что оказывает всё возможное и невозможное содействие. Один губернатор Владимирского края отправился в отставку после того, как умудрился во время невольского землетрясения прибыть позже министра чрезвычайных ситуаций. Другой сел за взятку в особо крупных размерах, миллиард рублей наличными, а вторуючку за миллион долларов и сотрудничество с японским мидом. Хорошо, кивнул президент. Александр Васильевич? Специальные научные группы ещё только формируются, доложил директор ФСБ. В основном же мы сейчас занимаемся информационным прикрытием происшествия. А это вообще возможно? иронично поинтересовался премьер-министр. 200.000-ный город атакует средневековая армия с драконами, а мы пытаемся это скрыть? Попытаться стоит в любом случае, невозмутимо ответил директор ФСБ. Тем более сейчас это всё намного проще. Видео и фотографии в сеть утекло не так уж и много. В какой-то веке плохой интернет оказался благом. Все провайдеры, целых 3, почти сразу же обрубили каналы связи. Кто намеренно, кто вынужденно из-за повреждений. А то, что всё-таки успели в интернет выложить, мы объявляем монтажом, подделками и кадрами из утёкшего в сеть нового фэнтезийного фильма. В блогах и соцсетях пытаемся перебросить фокус этой ситуации на традиционные проблемы. Но нужно что-то достаточно резонансное и максимально не связанное с происшествием. Предлагаю коррупционный скандал. Всегда можно посадить табуреткина, хмыкнул премьер-министр. Но зря, что ли мы его держим на свободе как раз для такого случая. С прикрытием разберёмся позже, произнёс президент. Что известно нашим партнёрам и союзникам? Учитывая, что даже мы мало что понимаем, практически ничего. Каналы связи мы успели заблокировать вовремя, поэтому в широкий доступ ничего существенного не утекло. Хотя с интуристами есть проблема. Во Владимирске их несколько сотен, работники иностранных компаний в основном. Выпускать их нельзя ни в коем случае, заметил премьер-министр. Мы уже работаем над этим, с купола внёсся директор ФСБ. Но требуется официальное прикрытие всей операции. Общая рабочая версия уже выбрана, спросил президент. Террористы, утечка токсичных веществ, остановились на гибридном варианте. Согласно ей, тоталитарная секта Пятый Рим применила галлюциногенный газ. Неужели народ в это поверит? поморщился молчавший до сих пор министр внутренних дел. А куда он денется? Во всяком случае, это звучит куда убедительнее, чем правда, что на нас из параллельного мира напали какие-то римляне. «У меня, кстати, с этими римлянами уже проблема. Пленных больше пяти тысяч, и их надо как-то содержать, а там еще в городе порядок наводить». «Передайте пленных армии и ФСБ», — распорядился президент. «Раз уж армия все это начала, то пусть она и продолжает». «Сергей, ты только оттуда. Видел все сам, что скажешь?» «На той стороне я не был», — покачал головой министр обороны. Карантин всё ещё держится, да и нельзя исключать закрытие прохода, но плацдарм на той стороне создан и закрепляется. Начали разведку местности, ждём возможных новых атак аборигенов. Кто там сейчас главный? Какой-то пехотный майор, толковый. По сути из командования оказался самым толковым. Пока полковники менялись, он поднял ближайший к городу военный городок. выбил противника с улиц, а потом закрепился на той стороне. А ведь проход и правда может закрыться, заметил премьер-министр. И тогда наши солдаты останутся на той стороне. Не лучше ли дать приказ держать оборону с этой стороны? Я видел эти врата, покачал головой министр обороны. С нашей стороны это просто фантом, иллюзия, не пощупать и приборами не замерить. Так что проход скорее всего открывается и закрывается только с той стороны. Если местные его перекроют, то мы так и не узнаем, с кем столкнулись и стоит ли ждать новых нападений. Но это риск. А не солдаты, а не посудомойщики. Знали, на что шли, когда выбирали военную службу. Тем более срочников мы туда принудительно не шлем. Только добровольцев из числа контрактников и тех, кто желает заключить контракт. «Это-то понятно», — произнес президент. Вопрос сейчас не в том, что будет, если наши там застрянут, хотя и этот вопрос тоже стоит проработать. Уже работаем, вставил директор ФСБ. Так сказать, изучаем ориентировки. Что, простите? Премьер-министр решил, что ослышался. Ориентировки? На что ориентироваться? пояснил фсбэшник. Фантастическую литературу преимущественно обо отрядах застрявших в прошлом или в параллельном мире. Шутите? Почему же, без тени улыбки спросил директор. Наш невероятный противник и вероломный союзник десятки лет мониторит фантастику на предмет перспективных идей. Атомная бомба, лазеры, космические путешествия, так или иначе всё это было предсказано. И раз уж мы решили идти в ногу со временем и играть на опережение, не стоит брезговать такими методами. Бульварная чтиво, боркнул министр внутренних дел. К сожалению, более серьёзная литература ответов вообще не даёт. Если бульварное чтиво, так сказать, хотя бы в черне пытается нащупать схемы действия и поведения в экстремальных условиях, то серьёзной литературе не до этого. Описание того, как рожечь огонь или приёмов охоты не будет. Зато будет много моральных терзаний и интеллигентских саплей. Конкретные наработки, Александр Васильевич, конкретные наработки, напомнил президент. Прошу прощения. А как составляем списки вещей, имеющих ценность в ином мире, а также снаряжение для автономного существования. Инструменты, учебные программы, посевной материал, снаряжение. Экспедиция, способная выжить автономно это хорошо. Но есть ли смысл вообще разрабатывать эту тему? Если проход закроется сегодня, завтра или через год, то нет никакого резонаи исследовать и колонизировать другой мир. А если существует угроза то проще утилизировать в другой мир сотню-другую тон ядерных отходов. «Ризон-то есть», — вздохнул премьер-министр. «Уже по предварительным данным, по ту сторону, даже не Крым, а намного лучше. Отличный климат, нетронутые природные ресурсы. Но необходима определенность. Нельзя направлять силы и средства, если есть риск, что это все будет впустую». «Определенность будет», — заявил директор ФСБ. Я думаю, что положительное. В архивах есть кое-какая информация. Только не говорите, что КГБ пыталось проникать в другие миры. Усмехнулся министр обороны. А чем мы хуже армии? У американцев есть план действий на случай зомби-апокалипсиса. У вас утверждён план действий по отражению атаки агрессивной внепланетной расы. Этот план вообще-то просто шутка. Да и я тоже пошутил. А вот «МГБ само не шутило и другим не давало». «Вы хотели сказать КГБ?» — уточнил премьер-министр. «Я сказал то, что хотел сказать». «Значит, вы считаете, что есть вероятность получить стабильный проход?» — в упор спросил президент. «Считаю, что рано пока что говорить хоть что-то конкретное. Но кое-какие наработки есть». «Значит, колонизация все-таки планируется?» — поинтересовался премьер-министр. «Поинтересовался премьер-министр». Тогда надо уже начинать планирование. Все понимают, на что мы идём. Президент обвёл взглядом всех присутствующих. Это будет не Сирия, не Украина и даже не будущая драка за Арктику. Если наши партнёры пронюхают о таком куске, то большой бойни со времён Великой Отечественной не было только потому, что побеждать, но владеть мёртвой планетой никому не хотелось. Сейчас всё может измениться. Поэтому мы либо рискуем, либо заливаем врата бетоном и в будущем ждём новых атак. Думаю, ответ очевиден.